у в л л перечитывал отцовские письма. Он сидел на террасе, куда едва доносились крики детей, ныряющих в устье гавани, и читал строки, выведенные четким почерком на тонкой почтовой бумаге, пытаясь представить себе человека, написавшего их, и снова, уже в десятый раз, отыскивая упоминание о младенце, которым был он сам. Вскоре он услышал, как кто-то бежит по улице. Положив письма в карман, он встал. И почти тут же на террасу влетела Лира с безумным взглядом в сопровождении п а н т е л е м о н а свирепо рычащего дикого кота, которого она от расстройства даже позабыла спрятать. Она, редко дававшая волю слезам, теперь рыдала от ярости. Её грудь ходила ходуном, зубы скрипели, и она бросилась к мальчику, вцепилась ему в руки и воскликнула: "Убей его! Убей! Я хочу, чтобы он умер! Если бы Ёрик был здесь. Ах, в и л я так виновата. Прости меня. Что случилось? В ч е м дело? Этот старик «Подлый вор! Он украл его, в ы л Он украл мой олитиометр! Этот гнусный негодяй, разодетый в пух и прах, с машиной и шофером! Ах, что я н а т в о р и л за сегодняшний день! Я просто...» И она зарыдала так бурно, что он подумал, «Наверное, иногда у людей и впрямь разбиваются сердца». И сейчас это произошло с нею, потому что она упала на земь, причитая и содрогаясь. А п а н т е л е м о н рядом с ней обратился в волка и тоскливо отчаянно завыл. Дети в дальнем конце гавани перестали плескаться и смотрели в их сторону, прикрывая глаза от солнца. Увыл сел на корточки и потряс Лиру за плечо. «Прекрати! Хватит реветь!» — сказал он. — Объясни мне все толком. Какой еще старик? Что случилось? — Ты ужасно рассердишься. Я обещала, что не выдам тебя. — Обещала. И вот. — рыдала она, а п е н т е л и м о н превратился в неуклюжего щенка с висячими ушами и поджатым хвостом, виновато съежившегося под его взглядом. Тогда Уилл понял, что Лире стыдно признаваться в своих поступках и решил прибегнуть к помощи ее Дэймона. «Ну, что случилось? Рассказывай!» — потребовал он. «Мы пошли к ученому, но там были еще другие люди, мужчина и женщина», — сказал п а н т е л е м о н «И они обманули нас, стали задавать нам разные вопросы». а потом спросили о тебе, и мы нечаянно проговорились, что знаем тебя, а потом убежали. Лира спрятала лицо в ладони и прижалась лбом к асфальту. п а н т и л и м о н от возбуждения стремительно менял вид. «Собака, птица, кошка, снежно-белый горностай». «Как он выглядел, этот мужчина?» — спросил у и л л «Большой», — с давленным голосом сказала Лира. «И такой сильный, светлые глаза». «Он видел, как ты прошла назад через окно?» «Нет, но...» «Значит, здесь он нас не найдет?» «Да, но а литиометр...» Воскликнула она и порывисто села. Ее искаженное гневом лицо было похоже на греческую маску. «Так-так», — произнес у л р а с с к а ж и мне об этом». Изредка всхлипывая и скрипя зубами, она рассказала ему о том, что случилось. Как незнакомый пожилой господин увидел ее солитеометром вчера в музее. и как он сегодня остановил машину, и она села туда, чтобы спастись от Светловолосова, и как машина подъехала не к тому тротуару, так что ей пришлось пробираться к д в е р ц а мимо этого господина, и как он, должно быть, незаметно вытащил аллитиометр, передавая ей рюкзак. Уилл понял, отчего Лира так расстроена, но ему казалось, что ей не в чем себя винить, а потом она добавила, И самое главное, у и л я поступила очень плохо. Потому что литиометр велел мне не искать больше пыль, а вместо этого помогать тебе. Я должна была помочь тебе найти отца. И я могла бы это сделать, будь меня литиометр. Я отвела бы тебя туда, где сейчас твой отец. Но я не послушалась. «Я сделала то, чего мне хотелось, а это было нельзя». Он видел, как она пользовалась олитиометром и знал, что прибор мог сказать ей правду. Он отвернулся. Она схватила его за руку, но он вырвался и зашагал к берегу. Дети по другую сторону гавани снова вернулись к своей игре. Лира догнала его и сказала. «Мне очень жаль, Уилл. Да что с этого толку? Мне плевать, жаль тебе или нет. Сделанного не воротишь. Но мы должны помогать друг другу. Уилл, ты и я. Потому что больше никого нет. Не вижу как. Я тоже, но... Она остановилась на полуслове, и в глазах у нее вспыхнул огонек. повернувшись она побежала к своему рюкзаку брошенному на тротуаре и стала лихорадочно копаться в нем я знаю кто он и где живет смотри воскликнула она протягивая у и ы л у маленькую белую карточку он дал мне ее в музей мы можем пойти и потребовать а л и т е о м е т р обратно у в л взял карточку и прочел «Сэр Чарльз Латром, кавалер Ордена Британской империи Второй степени, Лаймфилд Хаус, Олд Хэддингтон, Оксфорд». «Сэр, значит, рыцарь», — сказал он. «Отсюда автоматически следует, что люди поверят ему, а не нам. Да и вообще, что я, по-твоему, должен сделать?» Обратиться в полицию? Они же меня ищут. Вчера, может быть, еще не искали, но уж сегодня наверняка. А если туда обратишься ты, что ж, теперь они тебя знают и знают, что ты знаешь меня. Так что и этот вариант не сработает. Мы можем выкрасть аллитиометр. Пойдем к нему домой и украдем. Я знаю, «Где Хэддингтон?» «В моем Оксфорде он тоже есть. Это недалеко. Мы туда за час пешком доберемся. Не говори ерунды». Йорик Бирнисон отправился бы прямо туда и оторвал ему голову. «Ах, если бы он был здесь, уж он-то...» Но тут она замолчала. Уилл всего лишь посмотрел на нее, И этого оказалось достаточно. Она спасавала бы точно так же, если бы таким взглядом наградил ее бронированный медведь. Потому что в глазах у ы л л а несмотря на его молодость, мелькнуло что-то очень напоминающее Йорика. «Никогда в жизни не слыхал такой чуши», — сказал он. «По-твоему...» «Мы можем вот так запросто явиться туда, залезть к нему в дом и украсть то, что нужно?» «Подумай немножко, напряги свои дурацкие мозги. И если он по-настоящему богат, то у него куча охранных систем и всяких таких штук. Там будут и сирены, и специальные замки, и прожекторы, которые включаются от инфракрасного излучения». «Я никогда ни о чём таком не слышала», — сказала Лира. «В нашем мире ничего этого нет. Откуда я могла знать его?» «Ладно. Тогда подумай вот о чём. У него целый огромный дом, где можно спрятать нужную вещь. А сколько, по-твоему, времени надо взломщику, чтобы заглянуть в каждый шкаф, в каждый ящик и в к а ж д у ю укромное местечко во всём доме? Те люди, что приходили ко мне...» «Искали не один час, и все равно не нашли того, что им было нужно. А уж его-то дом, небось, раз в десять больше нашего. Да и сейф у него наверняка есть. Поэтому, даже если нам удастся залезть к нему домой, мы ни за что не успеем найти нужную вещь до того, как придет полиция». Она повесила голову. Все это было абсолютно справедливо. Что же нам тогда делать? Спросил она. Он не ответил. И все же не возразил против этого нам. Нравилось ему это или нет, теперь он был накрепко с ней связан. Он шагнул к кромке воды, потом вернулся к террасе и снова пошел к воде. постукивая кулаком по ладони он искал ответ но ответа не было и мальчик раздраженно покачал головой просто пойдем туда сказал он пойдем и встретимся с ним твою женщину физика тоже не стоит просить о помощи раз у нее уже побывала полиция она скорее поверит им чем нам По крайней мере, когда попадем к нему в дом, увидим, как расположены главные комнаты. Это хоть что-то для начала. Не прибавив больше ни слова, он вошел в кафе и засунул письма под подушку в той комнате, где спал ночью. Здесь их никогда не найдут, даже если поймают его самого. Лера дожидалась его на террасе с пантелеймоном-воробьем на плече. Выглядела она уже повеселее. «Как-нибудь мы его вернем», — сказала она. «Я чувствую». Он ничего не ответил. Они направились к окну.